Экзотические слова, варваризмы могут употребляться для осуждения каких-либо людей и явлений. Например, Маяковский употреблял слово пентер по по-французски художника, по отношению к художникам, ушедшим в мир мещанских образов и представлений. Это вам пентры, раздобревшие как кони. но в его стихах об Америке. «Скрежещет механика звонный гам, А люди немые в звоне, И лишь замедлят жевать чуингам, Что бросить мэк Ну, чуингам – резинка жевательная во времена Маяковского, тех времён. Ну, а... Мэк деньги делать А в этой же функции используются варваризмы и экзотизмы в газете. Например, находясь в Соединённых Штатах, нельзя не заметить многочисленных проявлений своеобразного культа ширпотреба. Для многих американцев любимым времяпрепровождением стал Шоппинг – многочасовое хождение по магазинам, не ради покупки, с целью, так сказать, экскурсии. Конформистски настроенная молодёжь готовит себя к службе и стеблизменту. Буквально это основания, учреждения, политических текстов так называют государственный строй. Варваризм используется нередко как одно из средств речевой характеристики. Трагически звучит, например, речь старого украинца, уехавшего в нищий, с нищей волыней и почти нищенствующего в процветающей Америке. Потеряв родину, он незаметно для себя частично забыл и родной язык. И вот он рассказал Ильфу Петрову грустную историю своей жизни. Старик говорил, «Так и жизнь прошла, я один день. Тут у меня есть менеджер, хозяин. Мы с ним вместе продаем попкорн. воздушную кукурузу. На динер не хватает, обед не хватает. Голодую. Одежда, сами видите, какая. Не в чем на стрит выньте на улицу. Варваризмы чаще всего латинизмы в прошлом широко употребляют писателями как название произведений, сборников стихов, Молчание, например, стихотворение Тютчева, старческое цикл стихотворения в прозе Тургенева, юношкое цикл стихотворения Брюсова. Это страница, 48-я. Заимствование из различных языков, кроме старославянского. Заимствованных слов в лексике современного русского языка Довольно много. Одни языки дали нашей лексике значительное количество слов, другие совсем немного. Многочисленные заимствования из греческого, латинского, тюркских языков. Немало в нашем словарном запасе слов немецкого, французского, английского происхождения. Единичные заимствованы из китайского языка. Чай, чесуча. Из грузинского – тамада из румынского – брынза, кукуруза. Здесь и далее рассматривается главным образом лексически освоенное заимствование. Изучая заимствования из отдельных языков, нужно уметь от... ответить на следующий вопрос. Первый. Когда, в связи с какими историческими событиями, И какая именно лексика заимствована из данного языка? Бытовая, военная, научная, политическая. Второе. Каким путём происходило заимствованное? Устным или письменным? Непосредственно из данного языка или через язык посредник? Третье. Каковы внешние признаки, по которым можно узнать, что слово пришло к нам именно из этого языка? Ответить на последний вопрос не всегда легко, особенно если речь идёт о очень старых, заимствованных словах. В дальнейшем лексика, заимствованная из отдельных языков, будет рассмотрена в плане ответа на эти вопросы. будут указаны по группам и приметы заимственных слов но есть такие черты звукового облика слов которые принадлежат не какой то отдельной группе немецкой английской тюркской а вообще характеризуют слово как заимствованное вот некоторые межнациональные признаки заимствованных слов первое начальная а «Абажур», «Алый», «Армия», «Аптека», «Апрель». Исконно русские слова с начальным «а» – это редкость. Это некоторые служебные слова междометия. И слова, образованные от междометий. «Ах», «Ага», «Ай», «Ахнуть», «Аукаться». Второе. Наличие буквы «ф», «фау», «графин», Кефир, рифма, скафандр, февраль. Сочетание. Г-Г, Г-Е, г Х-Е в корне. Кедр, кеды, кета, оркестр, пакет, скелет, гений, герб, легенда, схема, Трахея – на стыке основы и окончания, но не в корне. Сочетание «ке», «ге», «ке», конечно, бывает и в незаимствованных словах. Ну, в руке, на песке, по дороге, в овраге, оснахе, о мухе. Четвёртое – зияние. Интересное слово. То есть соседство двух и более гласных. Зияние. В корнях слов. Диета. Дуэль. Караул. Поэт. Ореол. Пятое. Сочетание согласных. К-Д. К-З. Г-З. к К-Г. -з. -з. Анекдот. Рюкзак, жигзак. Сочетание бю, вю, кю, ню, бюро, ро. Где бьют? Гр, вюр, кю, вьет, ко,